Глава 20. Нездоровый какой-то блеск в глазах у нашей любезной хозяйки. И что самое странное, его вижу исключительно я один. Остальные приспокойно стучат вилками и ножами и совсем не замечают бросаемые Дарьей Алексеевной взгляды. Ефимович вон вообще смущён столь блистательным обществом и молчит, уткнувшись в тарелку. Кого тут стесняться? Меня? Разве что юная девица, непрерывно подкладывающая особо лакомые кусочки к красногвардейцу Фёдору Толстому. Пробивается к сердцу через желудок? Напрасно. Есть более короткий путь. Нет, не поймите привратно, ничего такого неприличного не подразумеваю. Наклоняюсь и шепчу через стол достаточно громко, чтобы смогли услышать все. «Говорят, у некоего гвардейца нынче винтовка осечку дала». Точков, защищая подчинённого, пытается оправдаться. Сколько времени из боёв не выходили ваше императорское величество? Такое только это люди могут выдержать, а железо, оно бездушное, вот и подводит иногда. Всё равно они порядок, и виновника непременно надо наказать самым строгим образом. Толстой молчит. Вряд ли его можно чем напугать после марша из Петербурга в Рявель, тамошнего побоища и последних событий в городе. А вот Лизавета Михайловна сидит ни жива, ни мертва, не смея сделать лишний вздох. Что нельзя сказать о ее матушке. Та откровенно наслаждается действом. Видимо, вспомнила семейную историю об устроенной Петром Великим свадьбе прадеда и прабабушки. Понятливая женщина, однако. И нет-нет, да стрельнет глазками в сторону отца Николая. Уж не собирается ли она? Вот чертовка! Хотя простительно, 5 лет как вдова, но не дело, дело и тох не дело. На батюшку у меня совсем иные планы. А ну-ка, встань, юнош, красногвардеец поднялся и насупился. Как же тебя казнить? 10 лет расстрела, крикнул зрябно набравшийся Иван Лапухин. Пусть Елизавета и расстреливает, или он её, если догадается, чем. Дурак, в старшего брата полетел соусник. Феденька, тебя самого! Ой. А вот этого не нужно. Чай не французы. Стучу ножом по графину. Феденька, говоришь? Как же забавно краснеют девицы и отвечают с опытом. Фёдор Иванович, нетуж поздно оправдываться. Толстой. Я ваше императорское величество. Вот и наказание. Берёшь сию юную красавицу в жёны, заслужил пожизненное заключение. И чтоб завтра же обвенчались. Неблагодарно это дело загадывать наперёд. Вот так строишь, строишь планы, а потом появляется что-то непредвиденное, и всё летит в тартарары. Не получилось со свадьбой с утра. Ещё затемно в дом Лопухиных прибыл прапорщик Акимов с взводом егерей. Они доставили боеприпасы и две новости, обе плохие. Первая новость: у Кулибина и ловицы кончились химикаты для производства гремучего пороха так что патронов к винтовкам не видать, как своих ушей. Наскребли из остатков на последние полтысячи штук, а на требования новых отвечали исключительно грубо. Второе известие поначалу показалось хорошим. Кутузов наконец-то овладел ситуацией в столице и выдавливает паникующего и лишенного общего командования противника из города. «Есть, правда, кое-какая загвоздка», Именно отсутствие командиров не позволяет провести с англичанами и шведами переговоры о капитуляции. Михаил Илларионович даже взял на себя смелость и пообещал сдавшимся справедливый суд, но успеха не имел. Пришлось ему действовать грубой силой. И вот сейчас неприятель числом не менее трех тысяч намерен пробиваться по единственно свободному пути, мимо дома Лопухиных. А сколько нас? Из красногвардейцев в строю только 14 человек. Остальные ранены. Взвод Акимова — еще тридцать. Да я с Ефимовичем. Вот такая ситуация. Ваше императорское величество. Тучков взволнован. Государь, вам необходимо срочно отойти в более безопасное место. Да? Изображаю удивление. Никуда я не пойду, Александр Андреевич. Тем более в одиночестве. В сопровождение будет выделено... Какое сопровождение, капитан? А ты с кем останешься? Командир красногвардейцев помрачнел, но упорно стоял на своём. И тем не менее, ваше императорское величество, народ не простит, если а не помолчать бы тебе, Александр Андреевич, молодцы ещё царям-то перечить. Vox populi нашёлся. Я, между прочим, тоже народ. Воля ваша, государь, отступился капитан, только в выражении лица явно читалось невысказанное: сволочь ты, а не народ. Да пусть, думает, что хочет, хоть матом ругается. Все равно отсюда не уйду. Нельзя уходить по одной простой причине. Сразу за заставой, в которую упирается улица, поставлены палатки полевого госпиталя. Восемь сотен человек. И тридцать штыков охраны. И пятьдесят патронов на всех. В строительстве баррикады участия не принимаю. Просто и скромно сижу на принесенном из дома креслице и перезаряжаю злополучные пистолеты. Справятся без меня. Должны же быть хоть какие-то привилегии у августейшей особы, тем более ранен, да и по возрасту старше всех. Даже Ефимо что-то оказался по младше на 2 года. Да, возраст, плевать. Всё равно когда-то придётся помирать, так почему не сегодня? Еденьок намечается солнечным и тёплым. Лепота. За спиной разговор на повышенных тонах. Оборачиваясь, это Фёдор Толстой пытается прогнать невесту. Елизавета Михайловна переоделась в мужское, в руках сжимает фузяю древнюю даже по нынешним временам и не собирается никуда уходить. Ну вот. Пожениться ещё не поженились, а ссорятся так, будто за плечами не одно десятилетие супружеской жизни. Может быть, им тарелки принести? Ладно, обойдутся. Сейчас придут гости и перебьют не только посуду. А платить кто за всё будет? Я? Рядом объявился прапорщик Акимов. Если опять примеццо уговаривать отсидеться в тылу, начну ругаться. Не пойду. Ваше императорское величество, они идут. Кто такие они, можно не спрашивать. И откуда знает о приближении противника тоже? Что там за ловушки установил, показываю на поднявшиеся вдалеке чёрные дымные столбы. Так это, гвардеец смущённо ковыряет носком сапога мостовую. У Ивана Петровича немного греческого огня оставалось. Вот я и подумал, оказалось, что прапорщик попросту заминировал предполагаемый маршрут продвижения противника. Протянул через улицу тонкие шёлковые нити, привязанные к бутылкам с зажигательной смесью. Уж не знаю, как удалось добиться, но стеклянные снаряды падали с крыш не только при натягивании, но и при обрыве. И даже если кому-то пришла в голову мысль обрезать растяжку, то, судя по всему, так оно и получилось. Впрочем, Нам это не слишком помогло. «Приготовиться!» — крикнул Тучков и оглянулся, как бы извиняясь. «Ты здесь командир, Александр Андреевич!» Состояние капитана понятно. Не каждый день под началом целый император. Сначала показались шотландцы. Даже в безнадежной ситуации хитрые англичане предпочли уступить славу первопроходцев, оставаясь во втором эшелоне. Шведы, скорее всего, замыкали колонну, принимая на себя удара Кутузовского авангарда. Немногочисленные уцелевшие валынки еле слышны в слитном рёве бросившихся на баррикаду горцев. Бегут не стреляя, только выставили штыки. Кончились патроны? Пли! Тучков ещё что-то кричал, но бабахнувшая справа фузея оглушила так, что в ушах звон, сквозь который еле-еле пробивается девичий виск. Я попала! Попало! Попало! Лизавета Михайловна с самым восторженным и одухотворенным лицом забивает в свое орудие новый заряд. Шомпол в тонкой изящной руке выглядит почти как лом. «Феденька, смотри!» Федор Толстой вздрагивает, когда рядом с ним на набитой землей мешок ложится толстый граненый ствол. Пламя вырывается метра на полтора, и сразу несколько шотландцев падают. Она что, картечью лупит? Или случилось чудо, и у нас появился пулемет? Какого хрена разлёкся? Сзади кто-то бьёт по ногам. Держи. Едва успеваю обернуться, как незнакомый солдат в форме старого образца суёт мне в руки чугунное яблоко с торчащим дымящимся фитилем. Придурок, ведь не доброшу. Тем временем гренадер поджигает вторую гранату и швыряет в наступающих. А я, что хуже? Эх, хорошо пошла и рванула в воздухе. Подвинься. Слева появляется ещё один солдат, и второй И третий обман зрения или количество защитников баррикады на самом деле увеличилось в несколько раз. Героическая гибель откладывается на неопределённый срок. Государь, вы живы? Налетевшая и облапившая меня огромная обезьяна в казачьем кафтане настолько похожа на Аракчеево, что подозреваю, это он и есть. А мы так торопились. Пусти, а не то в борона разжалую. Вырваться не получилось. Набежавшие гренадеры схватили в охапку обоих и потащили в дом Лапухиных подальше от опасности. И на скорости со всей дури приложили о гостеприимно распахнувшуюся навстречу дверь. "Желаты, народная любовь". Это было последнее, что успел подумать. Появившаяся мысль погасла одновременно с сознанием и искрами из глаз. Ничего не вижу. Абсолютно ничего не вижу. Полная темнота и лёгкость во всём теле. Это что же? Получается, опять умер. Первый раз в землянке после попадания немецкого снаряда, и вот сейчас. Да, наверное, умер. А те голоса, что ловлю краем сознания, голоса ангелов. Но разве они говорят так хрипло, через слово поминая нечистого? Ад? Господи, ну за что? Я же крещённый, тем более коммунист. Не шути так, Господи! Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Знаю, там наверху уже построен коммунизм. Дай глянуть хоть одним глазком, потом делай, что хочешь. А лучше возьми в небесное воинство, даже рядовым. Молчи ж, Господи. Хорошо. Пусть будет ад, где одни фашисты, как рассудишь. Но учти... Я их зубами грызть буду. У бесплотных душ есть зубы? У меня будут, обещаю. Голоса все громче. Знакомые голоса. Тучков? Разве он тоже погиб? И вроде бы еще Бенкендорф. А с хрипотцой — прапорщик Акимов. Что же, вполне достойная компания. Хорошие люди. С такими хоть англичан бить, хоть Вильзевула с Люцифером раком ставить. И поставим. Чего скромничать? Извольте беспокоиться, Александр Христофорович. Вот этот мягко грассирующий баритон слышу в первый раз. Современная медицина творит чудеса. Не пройдёт и недели, как наступит улучшение. Какая к чертям медицина? Я же умер. Вы уверены, доктор? Несомненно. Ага. Значит, всё-таки живой. А Бенкендорф разговаривает с врачом. Кстати, неизвестно, что лучше: помереть или попасть в руки нынешних коновалов. И то, и другое даёт практически одинаковый результат, но первое происходит менее болезненно. Я на вас надеюсь, Генрих Станиславович. Господа, доверьтесь опытному искулапу. Перелом ключицы не настолько опасен, чтобы так беспокоиться. В столь юном возрасте кости срастаются очень быстро. Кого он юноши назвал скотина? На сыловке закаты умерзавца. Все берёт правлю медведя лечить. Вполне доверяю Генрих Станиславович, но и вы поймите, ей ещё жить и жить. Какого девица с одной рукой? Чего? Идиот, а кого девица называете? Глаза разуйте, придурки. А здесь не царь. Александр Христофорович, поднимая ваше беспокойство и участие в её судьбе. Но оставьте сомнения. Я не допущу, чтоб столь молодая и красивая особа превратилась в колеку. Господь такого не простит. И это всё про меня. Это я, молодой и красивый, я девица убью на плаху. Всех расстреляю. Не только Господь, но и государь будет недоволен. Уже нового императора назначили. Но ну, сейчас устрою хмм, женскую истерику со слезами и соплями. Где шпага? Где чёрт побери моя шпага? Надо попробовать встать. Я ведь лежу, наверное, лежу. Отрезка движения в боков спыхивает боль. Туда прилетело штыком от Погодите. Но прилетело мне, а не какое-то девица. Разве сесть смогу? Получилось. И ушла темнота, уступив место ослепительному свету. Упала мокрая тряпка, закрывавшая лицо. Зачем так с живым человеком? Ах да. Помню стремительно приближающийся тарец к двери тряпка примочка от синяков надеюсь во всяком случае государь жнулся радостный вопль прапорщика акимова больно бьёт по ушам самого гвардейца почти не вижу глаза ещё не привыкли к свету и приходится их зажмуривать ваше императорское величество павел петрович восторженно орёт бенкендорф вы живы ага называет по имени-отчеству значит я не девица А кто у нас тогда девица? Совсем оглушил полковник. Зачем так громко кричать? Недовольное ворчание помогает замаскировать растерянность и недавний испуг. Чего переполошился? Так вы же целые сутки без сознания пребывали, государь. Врёшь. Истинный крест. Вот и доктора спросите. Выкатившийся из-за спины Бенкендорфа лекарь похож на колобка с ножками а физиономия излучает такую преданность и доброжелательность, что по неволе хочется быстрее выздороветь и больше не видеть эту слащавую морду. Не он для меня девицей обзывал. Будущий доктор лесоповальных наук. Ваше императорское величество, позвольте выразить... Вон отсюда! Что, простите? К чертям всех врачей! Государь гневаться изволит, перевел Акимов и подтолкнул непонятливого к двери. «Вы, Генрих Станиславович, девицу еще раз осмотрите?» Меня вновь сковало ужасом, бросило в холод и отпустило не сразу, оставив легкую слабость в коленях. «Какую девицу, прапорщик?» «Лизавету Михайловну кого же еще?» – удивился гвардеец. «Она в свою фузею тройной заряд забила, вот от дачи ключицу-то и сломала. Да вы не переживайте, государь, до да свадьбы заживет». «Вот оно как!» А я старый дурень, ни за что ни про что обидел хорошего человека, нашего милейшего Эскулапа. Стыдно, Павел Петрович, ей-богу, стыдно давать волю эмоциям и срывать зло на ни в чём не повинных людях. А излишне богатое воображение хорошо лечится бромом, и кое-кому требуется лошадиная порция. Судьба злодейка, видимо, решила покуражиться над несчастным лекарем от всей души. Распахнувшаяся дверь сшибла беднягу Генриха Станиславовича с ног, отшвырнула к стене и вернула обратно прямо под ноги ворвавшемуся в спальню генералу. «Ваше Величество!» — заорал тот с порога и, не обращая внимания на распластавшегося по полу доктора, бросился обниматься. «Михаил Илларионович?» — я попытался отстраниться. «Я!» — один глаз у Кутузова прикрыт черной повязкой — Но второй сверкает опасным восторгом, пополам с безумием. Государь, нам нужно срочно поговорить наедине. Совершенно не похож на Мишку Варзина, или это не он? Попробовать какой-нибудь пароль наедине. Если только вы имеете сообщение о том, что утро красит нежным светом стены древнего Кремля, блин, и от тайги до британских морей. Крики сопровождались объятиями и похлопыванием по плечам. Нет, товарищ Варзин, так не пойдёт. Михаил Илларионович, посмотрел бы на тебя капитан Алымов. Ой, простите, ваше императорское величество. Прощение он просит. Мне после суток без памяти сортир в первую очередь нужен, а не его извинения. Не то сейчас конфузия произойдёт. Оставьте нас, господа. Срочно оставьте, я сказал. Варзин или всё-таки Кутузов провёл взглядом по покидающих спальню офицеров. И едва только закрылась дверь, произнёс. «Уважают они тебя, Паша?» «Именно уважают, а не боятся. Смотри, чуть не с Троевым пошли». Я ответил минут через десять, когда общее состояние организма пришло в норму и уже не нужно было никуда торопиться. Разве что помыть руки в глубоком серебряном тазике. «А ты, Миша, учись у них». «Зачем?» «Затем, что с царём разговариваешь, пенёк Вологодский. Смирно! Равнение на...» Да, старый. Так ведь я наедине хочешь сказать можно? Кутузов, всё же Кутузов. Засопел. Прошу простить ваше императорское величество. Не обижайся, Мишка, а? Хорошо. Представь, что мы разведчики в тылу у фрицев или по минному полю идём. Неосторожный шаг и и если бы только сами подорвались. Есть кто-то ещё из наших? Они все наши, Мишка, вся страна и не зная, кто нас сюда забросил, бог, партия, марсиане, не брошу, понял? Но при чем же? При всем. Нет больше красноармейца Романова. Совсем нет. Он остался там, под Ленинградом, в землянке. И Мишки Варзина нет, и не будет никогда. Почему? Да потому. Такого уже наворотили. И еще наворотим. Но уже вместе, Ваше Императорское Величество? Очень на это надеюсь. И вообще, спасибо, Мишка. Спасибо, генерал. Кутузов прошёлся по комнате, остановился и спросил дрогнувшим голосом: "Пусть нас нет, пусть мы погибли". "Но это же мы? Другое время, другие враги, другая война, но мы есть?" Что ответить? "Мы есть, Миша. Другие, но есть. А война? Война та же самая". За Родину! Документ 21. -й. От Санкт-Петербургского оберполицеемейстера. Дан сей билет воздухоплавателю для производства полетов в Петербурге, финляндской, стокгольмской губерниях, отставному ботсману Матвею Котофееву. Первое. С сим билетом ездить тебе самому в корзине, гондолой именуемой, с номером на он и написанном. Второе. Никому как билетам, так и номерам не сужаться под штрафом. Третье. Иметь сменные корзины, настоящую жёлтую, одной краской выкрашенная, одним словом, отнюдь, чтоб кроме жёлтой никакой другой краски не было. Четвёртое. Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь от обморожения на высоте. Пятое. Летом же, маяясь с 15 сентября по 15-е число, рубахи иметь с белую и голубую полосой шляпуш голубую. 6. Больше двух седаков отнюдь не возить под указанным штрафом. 7. С высоты не плевать и седаков от того удерживать. 8. Над городами восторг матерно не выражать под штрафом. 9. Дворцовых и прочих знатных господ и иностранных министров экипажей и марширующей церемонии сверху ничем не забрасывать. 10. Плату за полёт Брать седаков наперёд, а также плату за мытьё корзины при ихней жданной болезни. 11. Если седаки, которые тебя наймут вести, будут кричать или какие делать непристойности, то таковых от шуму унимать ежели ж не будут слушать, то кидать их вниз на парашютном зонте из изобретения господина Гарнерина. Со оного воздухоплавателя указные пошлины за один шар 102 рубля взяты и в книгу по номеру 457 записаны. Февраля 10 дня 1805 года.